47. Кондиционер в комнате, где проходит совещание опергруппы, отключается в 20.00, и когда гул стихает, Карен чувствует, как у нее опускаются плечи. Коричневый картонный стаканчик с глотком виски, который она стащила из кабинета Юноса Смейда, маленькая, но странно приятная отместка в этот последний ее день, как в Рио начальника отдела уголовного розыска. Понедельник Смейт после недельного отсутствия вернется к своим обязанностям. Скоро она встанет и заберет из буфетной два пластиковых пакета с мидиями, которые умудрилась затолкать в холодильник. И ведь успела второй раз забыть, что пригласила домой гостей, но несколько часов назад получила СМСку от Эрика. Он спрашивал, надо ли им завтра что-нибудь прихватить с собой. «Ничего, жду», — ответила она и как раз успела смотаться в порт до закрытия ларьков а потом вернулась на работу. Сейчас она в кабинете одна, положила ноги на стол и разглядывает большую доску у противоположной стены. На самом верху ряд фотографий Сюзанны Смейт. Слева — относительно недавний портретный снимок, предоставленный компанией «Эйра». Все сотрудники их центров носят фотоудостоверения на виду, на рабочей одежде, и всего за четыре минуты Гунила Муин сделала распечатку. Справа от серьезной Сюзанны, которая смотрит прямо в объектив, подборка фотографий убитой на кухне, а также фотографии самой кухни, сделанные с разных ракурсов. Под этим аккуратным рядом снимков Карл начертил вертикальную линию, указав на ней время немногих известных событий. Пятница, 21 сентября, 16.30. Сюзанна покидает рабочее место в Сульгардене. Понедельник, 24 сентября. 07.45. Сюзанна звонит в Сольгарден, сообщает, что плохо себя чувствует и не придет. Пятница, 27 сентября. 07.15. Входящий звонок на рабочий мобильник Сюзанны из Копенгагена. Суббота, 28 сентября. Информации нет. Воскресенье, 29 сентября, 08.30.10.00. Возможный промежуток времени, когда произошло убийство, согласно Кнуту Брудалю. В воскресенье 29 сентября около 09:45 Ангела Новак приезжает к Харольду Стейну. В воскресенье 29 сентября около 09:55 10:00 Хара и Ангела слышат, как от дома Сюзанны отъезжает автомобиль. В воскресенье 29 сентября 11:49 Харольд Стейн звонит по 112. В воскресенье 29 сентября 12:25 Сара Ингульсен и Бьорн Ланге прибывают к дому жертвы. Как и положено, на доске записаны также имена немногочисленных людей, которые имели более-менее близкое отношение к Сюзанне. Юна мейт дочь Сигрет и ее бойфренд Самуэль Низбе, Венки и Магнус Хелевик, Гунила Муин. Рядом с именем Дис и Бринкман стоит знак вопроса. Больше на доске ничего нет, наверное, поэтому ее отодвинули подальше от стола. Теперь можно вычеркнуть из списка подозреваемых еще два имени. Несколько часов назад Карл Бьоркин доложил, что Сигрет Смейт рассказала не всю правду и, по-видимому, поступила так в своих собственных интересах. При поквартирном обходе подъезда Сигрет Смейт в городе Карл, наконец, все же застал дома одного из жильцов, до сих пор очень хмурого. Тот занимал квартиру рядом с Сигрет и в воскресенье без малого в восемь утра был разбужен скандалом на лестнице. По словам этого соседа, мужчины лет 50, от которого разила перегаром и рыбой, Самуэль Низбё заявился домой крепко навеселе и обнаружил, что дверь закрыта на цепочку. Бойфренд Сигрид сосед узнал его, посмотрев в глазок, долго и упорно звонил в звонок, потом звал ее, а потом принялся орать, чтобы она открыла. В итоге она, очевидно, впустила его, потому что, по словам соседа, скандал продолжался уже в квартире. Они кричали друг на друга, пока и так через час бойфренд не ушел, совершенно разъяренный. «Вам не показалось, что они дерутся?» — спросил Карл, мысленно удивляясь, что никто не вызвал полицию. С другой стороны, он вообще-то знал, почему. Квартирные скандалы в городе — обычное дело, а народ предпочитал держаться от полиции подальше. «Пес их знает, но когда он ушел, она была жива. По крайней мере, я слышал, как она ревмя ревела». Карен вообще-то не рассматривала дочь Сюзанны как вероятную преступницу, но теперь, стало быть, и ее, и бойфренда можно решительно вычеркнуть из списка подозреваемых. Осталось всего две тонкие ниточки. Надо установить личность мотоциклиста на желтой «Хонде» и связаться с Дисой Бринкман. Может, кто-нибудь из них выведет расследование из тупика, только вот до возвращения Смейда уже не успеть». «Неделя без конкретных подвижек, это он мне не раз припомнит», мрачно думает она, глядя в окно, где по стеклу бегут струйки дождя. Люди уже устали обсуждать резкую перемену погоды. От летнего тепла устричного фестиваля до раннего наступления ночей с нулевой температурой и нескончаемого дождя. И прогнозы метеорологов неутешительны. С Атлантики надвигается циклон, только и ждет, чтобы накрыть Доггерландские острова и сделать свое дело». Карен рассматривает калейдоскоп серых оттенков на оконном стекле, мысленно перепроверяя свои записи. Она уже наизусть их выучила, так что открывать черную папку совершенно незачем. Про себя она перелистывает страницы, добирается до заметок о личности Сюзанны, где слово «конфликт» повторяется фактически всюду. Множество конфликтов с Юносом в браке и после развода, прежде всего из-за денег и земельной собственности. Конфликты с дочерью из-за постоянных стычек с отцом и разочарования Сюзанны по поводу того, что балерина-дочь в тюлевой пачке превратилась в молодую девушку с пирсингом в носу и татуированными руками. Конфликты с работодателем по поводу использования рабочего мобильника в личных целях и по поводу должности, которой Сюзанна не получила. Конфликты с энергетической компанией «Пегас» по поводу земельного права и шума от ветровых турбин возле ее дома. Конфликты с Венки Хелевик, когда Сюзанне не понравилось, что Таня уделяет ей достаточно времени. Никаких конфликтов с Самуэлем Низбё не выявлено. Хотя вполне допустимо, что ввиду весьма прохладных отношений Сигрет с матерью, бойфренд тоже вряд ли питал к Сюзанне теплые чувства. Случались ли конфликты между Сюзанной Смейт и Диссой Бринкман, пока что неизвестно. На полях есть и заметки о целом ряде мелких конфликтов с коллегами по работе, С автобусной компанией, поставщиками товаров и услуг, которыми она по разным причинам была недовольна. Судя по всему, Сюзанна Смит конфликтовала едва ли не со всеми, с кем имела дело. «Со мной тоже», — думает Карен, с неудовольствием вспоминая стычку у кассы в магазине. Сюзанна явно имела зуб на Карен Эйкин Хорнби задолго до того, как у нее появился повод. Но о случившемся во взморье в номере 507 она никогда не узнает. Вопрос в том, есть ли тут достаточно серьезная причина, чтобы убить Сюзанну. Неужели она до такой степени отравила кому-то жизнь, что человек полностью потерял рассудок? Или ей были известны факты, представлявшие для кого-то опасность? Без всяких конкретных оснований у Карен сложилось впечатление, что Сюзанна была из тех, кто мог бы опуститься до подобной низости. Неужели она занималась шантажом? Однако, — думает Карен, потягивая виски, — все эти размышления не играют никакой роли. Судя по разгоряченному голосу Вига несколько часов назад, убийство Сюзанны Смит считай, раскрыто. «Даже вы не можете не видеть, что дело предстает в совершенно ином свете», — сказал он. «Вся эта печальная история получает вполне логичное объяснение». «Да, почему бы и нет», — думает Карен, отпивая еще глоток. Вполне возможно, что кражи со взломом на Нуарё и в Турсвике совершил один и тот же парень. По какой-то причине он добавил себе адреналина, попытавшись при втором взломе еще и поджечь дом. И отнюдь не исключено, что он же затем продолжил свое турне в Лангевике. Возможно, Сюзанна его застукала или ему приспичило зайти еще дальше. От взлома через поджог к убийству. Классический случай преступления, феномен далеко не редкий, Потребность в усилении стимуляции, особенно распространенная среди преступников, с психопатическими наклонностями. Однако, думает она, обычно процесс эскалации все же занимает не неделю, а значительно больше времени. «Приятных выходных!» Голос доносится от двери, Карен невольно вздрагивает, и остатки виски выплескиваются из стаканчика. «Ты еще здесь?» «Я думала, все уже ушли», — бормочет она, вытирая руку от джинсы. «Я не хотела тебя пугать», — Астрид Нильсон застегивает молнию на парке. «Вид у нее в самом деле усталый», — думает Карен, чувствуя укол совести. Ввиду обнаруженных фактов возникла необходимость просмотреть записи камер слежения по всем рейсам паромов и постараться выявить все преступления, возможно, связанные с двумя взломами. А учитывая упорное нежелание местных полицейских участков использовать новую внутреннюю систему оперативно-розыскной отчетности, которая, по отзывам айтишников, через 11 месяцев после внедрения по-прежнему страдает детскими болезнями, придется обзванивать участки и выяснять все по телефону. Астрид Нильсон получила задание свести всю информацию воедино. «Надеюсь, не мои рабовладельческие замашки держат тебя вечером в пятницу вдали от мужа и детей», — с улыбкой говорит Карен. Секунду Астрид медлит, потом собирается с силами. «Нет, ты ни при чем». «Дети у моих родителей, а Ингемор...» «Наверное, лучше сразу сказать, вы ведь все равно узнаете». «Мы с Ингемором разводимся». Карен снимает ноги со стола, наклоняется вперед. «Зайди-ка», — говорит она. «Можешь присесть на минутку?» Астрид опять медлит, потом медленно расстегивает молнию. Ни слова не говоря, садится в кресло, и Карен видит, как она сжимает губы. «Рассказывай, что стряслось». В течение следующего получаса карен понимает что в жизни Астрид Нильсен все отнюдь не гладко и что муж у нее не такой уж и набожный как она воображала